В сплошной истории Глаша всегда чувствовала себя как в родной стихии, поэтому не удивилась, когда точно так же почувствовала себя и в квартире Виталия. Что хозяин коллекционирует антиквариат, понятно было уже в прихожей. Нет, не так. Вся здешняя обстановка не выглядела мертвой коллекцией. Вещи жили в этой квартире, как могут жить люди. И жизнь их была естественна и красива. Зеркало, висящее у входа, было необыкновенным. Его поверхность выпукло выступала за края позолоченной рамы и собственное лицо, отразившееся в нем, показалось Глаше необычным. По обе стороны от зеркала стояли две фигуры мавров, черные, в бронзовых одеждах. В руках они держали бронзовые же фонари. — Проходите, Глафира, — сказал Виталий. — Вот здесь гостиная, вон там спальня и кабинет. А ту дальнюю комнату я использую как гостевую. Можете располагаться в ней. Полотенце и халат для ванной, в шкафу. А я пока приготовлю все к обеду. — Не надо ничего готовить, Виталий. — воскликнула Глаша. — Я просто не точно выразился, — улыбнулся он. — Обед приготовила к моему приезду Надежда Алексеевна. Она помогает мне по дому. Осталось только разогреть. Дверь в гостиную была открыта. Проходя мимо нее, Глаша увидела большой овальный стол, похожий на вишневую вазу. Стулья с высокими резными спинками, люстру кобальтового цвета, висящую над столом на медных цепочках, картина в бронзовых рамах. Все это выглядело немного тяжеловесно. — но безупречный вкус, с которым был подобран каждый предмет, скрашивал это впечатление. Гостевая комната была обставлена просто, даже незатейливо. Пастельных тонов гобелен на стене, письменный стол у окна, ореховый шкаф в углу, диван с полочкой для статуэток. Но и незатейливость здесь была особенная, такая же, какой был отмечен весь облик Михайловского, и анфилады комнат в Тригорском, и просторный дом в селе Петровском. То, что в современной жизни считалось незатейливостью, на самом деле было той совершенной простотою, которая является лучшим проявлением жизни. Это Глаше даже объяснять было не нужно, и именно это увидела она здесь, в квартире на Малой Дмитровке. Брать из шкафа банный халат она не стала, не хотелось излишней интимности, и не такой уж долгой была дорога, чтобы принимать душ, достаточно было просто вымыть руки. Да и жаль было смывать в себя остатки морской соли. Глаша подошла к дивану, чтобы получше разглядеть гобелен. Когда-то она даже курсовую писала по гибеленам, поэтому разбиралась в них, если не как специалист, то все же не совсем дилетантски, а потому сразу поняла, что перед ней настоящее фламандское произведение, способное доставить удовольствие ценителю этого тонкого и неброского искусства. Эта квартира и сама напоминала гобелен. Точно так же она была соткана из множества нитей самых утонченных оттенков. О гобелене Глаше и сказала сразу же, как только вошла в гостиную стол уже был накрыт белой скатертью по краю которой велась причудливая кромка из кружевной вышивки решелье посередине скатерти стояла супница по краям были расставлены столовые приборы английские тарелки с синим узором белые салфетки в серебряных кольцах высокие бокалы с морозной насечкой и хрустальный графин и багровое вино мерцает от пламени свечи горящей в бронзовом подсвечнике виталий спасибо сказала Глаша, глядя на это торжество высокого вкуса. — Я не предполагала, что обед будет таким торжественным. — Не торжественным, а праздничным, — поправил он. — Ваше появление в моем доме — праздник для меня. Празднично мы и будем обедать. — У вас в гостевой комнате висит чудесный гобелен, — сказала Глаша, когда сели за стол и выпили первый бокал за благополучное возвращение на родину. — Рад, что он вам понравился, — улыбнулся Виталий. — Знаете, Благодаря ему я когда-то понял, в чем состоит прелесть домашней коллекции. Я ведь гобелена не любил. То есть не то, чтобы не любил, но вот смотрел на них как-нибудь где-нибудь в Шенбруне или Версале и не понимал, в чем тут искусство. Блеклыми они мне казались невыразительными. И в отцовской коллекции ни одного гобелена не было. А этот мне подарила мамина подруга, милейшая старушка. Она мне была кое-за что благодарна, в общем, отказаться от ее подарка было невозможно. И вот повесил я на стену этот свой единственный гобелен, стал его рассматривать. Рассказывая, он разливал по тарелкам суп. И вдруг открылась передо мною такая тонкость, такая живая пленительность всех его деталей. В музее я ничего подобного не замечал. Только став для меня единственным, гобелен сумел показать мне свою силу, — заключил Виталий. Глаша так заслушалась его рассказом, что ложка застыла у нее в руке над нетронутым супом. Вы необыкновенно отзывчивы на небытовые мысли. Переведя взгляд с этой застывшей ложки на лицо, сказал Виталий. ну куриный бульон с домашней лапшой я вам все же советовал бы попробовать. У Надежды Алексеевны он всегда выходит замечательно, как и все другие блюда, впрочем. Она этажом выше живет, так что ратует меня своей стряпней постоянно.